Под шляпкой из коралла широкая трещина, темная рана на ножке. К этой трещине Ларго привел команду из четырех аквалангистов. Подводная пещера была всего-навсего около десяти ярдов в длину. В стену пещеры спутники Ларго вбили опоры и при помощи кожаных ремней устроили для боеголовок две люльки, в которых они были надежно укрыты от непогоды.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 Для Блоуфилда. Ларго думал об этом, пока налаживалась связь. Блоуфилд сидит, наверное, измученный и небритый. Рядом с ним кофе, последняя чашка из бесконечной череды. Ларго чувствовал его запах. Через несколько минут сможет взять такси до турецких бань на рю одер его пристанище, когда нужно снять напряжение, и потом, наконец, сможет уснуть. Говорит номер один, номер два слушает.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 сверху. Он выпил коктейль до капли и съел вишню. Затем вытащил из бутылки еще одну вишенку, засунул ее в рот и отправился на мостик. Глава одиннадцатая. Домино. Девица в сапфирово-голубом двухместном МГ... Пронеслась по спуску на Парламент-стрит, и на пересечении с Бейн-стрит мастерски переключилась с третьей передачи на вторую. Быстро взглянув направо и правильно оценив помеху справа, лошадку в соломенной шляпке, впряженную в расшатный кабриолет с веселенькой бахромой, она против правил выехала с второстепенной улицы на главную.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 И примирительно пробормотал «Окей, мисс, окей». Стегнул лошадь и, бормоча себе под нос, тронулся, однако снова обернулся, чтобы взглянуть на чертовку, прежде чем она скрылась в магазине. «Смачная девка!» — воскликнул он и пустил лошадь рысью.